Глава 125. Проспект Поэтто. Кальяри. Перед выходом Ева распечатала изображение, которое Раис прислала ей прошлой ночью. Она взяла лист, развернула его и приклеила на стену рядом с фотографиями Долорес. Теперь радостные улыбки и Ларии и всех остальных, вместе с Марой и ею самой, выделялись на фоне тьмы, сгустившейся на других фото, освещая ее мгновением счастья. Она поняла, что куда бы жизнь ни завела ее, этот снимок всегда будет с ней. Ева провела пальцами по лицам и мысленно помолилась за двух коллег, которых больше не было рядом. Подошла к чемодану Майи, открыла его и достала из внутреннего кармана запаянный целлофановый пакет открыла и вытащила рыжие локоны дочери. Она отрезала их со слезами на глазах, прежде чем ввести ей смертельную дозу калия, который положил конец ее мучительным страданиям, обрекая ее на жизнь в аду на земле. Ева положила волосы на кровать, закрыла глаза и погладила их, позволив своей тактильной памяти восстановить ощущение, которое она испытывала, касаясь волос маленькой девочки. «Я чувствую, что ты покидаешь меня», — прошептала она пустому дому. «Не знаю, хорошо это или плохо, но я решила позволить тебе это сделать». Кончики пальцев скользнули по шелковистым волосам, создавая иллюзию, что дочка в этой комнате и слушает ее. Остров и это дело стали для нее чем-то вроде чистилища. Ева поняла это час назад, когда туман в ее сознании рассеялся, и она увидела кристально ясное решение убийства Долорес. Может быть, я сумасшедшая, если так думаю, но у меня сложилось впечатление, что это ты привела меня сюда, на этот остров как будто знала, что мне нужно это сделать, чтобы освободить Долорес, освободить тебя и... Было трудно в этом признаться. Но она взяла себя в руки и сказала «Отпустить тебя, любовь моя». Кроча снова открыла глаза и поняла, что если Майя когда-то и была здесь, то теперь ее нет. Ева прислонила волосы к носу, но их запах давно выветрился. «Спасибо, что простила меня», — сказала она, ложась. Когда ее настиг сон, она все еще держала в руке локоны Майи. На ее губах играла безмятежная улыбка человека, который больше не боится уснуть.